от автора. Когда мы любуемся яблоней в цвету, или той же яблоней, сгибающей ветви под тяжестью спелых плодов, далеко не всегда помним о корнях, питающих дерево соками земли. Подобно этому, наблюдая явления окружающей нас действительности и пытаясь осмысливать день сегодняшний, заглянуть в день грядущий, мы не всегда ощущаем неразрывную, подчас внешне противоречивую связь минувшего, настоящего и будущего. Мне посчастливилось половину жизни прожить в Сибири. На моих глазах свершалось ее преобразование, удивительное по своей стремительности. На столе у меня лежит кусок диабаза, подобранный мною в котловане братской стройки, крошечный кусочек скалы, на которую опирается уникальная братская плотина. А в памяти хранятся волнующие минуты, когда впервые набирала обороты первая турбина, величайшей в мире гидростанции. Меня всегда привлекали строители, люди одной из наиболее творческих профессий. Я долго жил и работал вместе с ними. И многое из написанного мною о строителях-сибиряках. В стремлении постичь то трудно уловимое, что называется сибирским характером, пришлось опрокинуться в прошлое. Правда, произошло это не по заранее обдуманному намерению, а скорее по воле счастливого случая. Как-то я приехал. В город Братск встретиться с читателями. Не в тот Братск, что широко раскинулся ныне по берегам сработанного человеком моря, а в Братск старый, теперь давно уже ушедший под воду. После интересного и полезного разговора с читателями меня попросили поехать в дальнее село Шаманово на такую же встречу. Встреча в Шаманове была мне еще полезнее. Старики рассказали много интересного и значительного о прошлых временах. От них я узнал впервые о том, что недалеко от подунских порогов, на которых возводится братская ГЭС, когда-то давно, более ста лет назад, с и каторжными, был построен в глухой тайге огромный по тем временам металлургический завод. Рассказ этот поразил меня. Возвратясь в Иркутск, я погрузился в архивные изыскания. Рассказанное шамановскими стариками оказалось не легендой, а былью. Николаевский чугунолитейный и железоделательный завод действительно существовал. Я поехал отыскивать его руины и нашел их. Сохранились кое-где фундаменты заводских корпусов. Можно было угадать, где долину речки Долоновки перекрывала плотина. Сберегавший запасы вешних вод в заводском пруду, водяное колесо было основным, а на первых порах единственным источником механической энергии на заводе. После этого я надолго засел за работу в библиотеках и архивах и постепенно восстановил для себя волнующие события более чем столетней давности. Увидел словно воочию, как сильные и каторжные разных национальностей шли по кандальному тракту в Сибирь, и здесь, взбадриваемые плетью казачьего урядника, вырубали первозданную тайгу, сооружали рудники, возводили заводы, строили дороги. Узнал, как эти государевы-преступники сто с лишним лет назад подняли восстание на Кругобайкальском тракте. Отыскались также документы об участии рабочих Николаевского завода в партизанской борьбе с Колчаком. А среди строителей Братской ГЭС мне удалось встретить сыновей и внуков этих партизан. И когда эти люди пересказывали слышанное от своих отцов и дедов, История Сибири раскрывалась зримо и понималась глубже. Государевы-преступники прошлого века, партизаны времен гражданской войны и комсомольцы, строящие величайшую в мире братскую ГЭС, оказались связанными не только кровным родством, но и общностью исторических судей. Я увидел, вернее ощутил, выверенную жизнью революционную эстафету поколений. И не мог об этом не написать. Наиболее экономной мне показалась традиционная форма семейной хроники. Я написал цикл романов о судьбах нескольких поколений одной сибирской рабочей семьи. Эти романы составили сибирское повествование далеко в стране Иркутской. В первом романе «Каторжный завод» беглый каторжанин Иван Соловьев проливает соленый пот у плавильных печей государева Николаевского завода. Во втором «Байкальские крутые берега» он, примкнув к восставшим сильным с оружием в руках борется за правду и волю. В третьем «Партизанская богородица» Дети и внуки ивана соловьева и других каторжан отстаивают молодую советскую власть от опаснейшего врага колчака побеждает колчака и топит его в ангаре В четвертом гремящий порог дети и внуки этих партизан строят на ангаре чудо двадцатого века одной из величайших гидростанций мира и возглавляет это строительство. инженер Кузьма Набатов, правнук Катаржанина Ивана Соловьева.